На экране его лицо было другим. В нем появилось нечто плохо подающееся определению. Что-то жестокое, необузданное, но страшно притягательное. Мне стало не по себе. На экране кто-то чужой, с почти немыслимой непринужденностью, встал, прислонился к стенке, зажег сигарету, зевнул, улыбнулся. Он держался, точно вокруг не было ни души. Камера совершенно его не стесняла. Да и заметил ли он ее? Зажегся свет, и Джей обернулся ко мне с видом победителя. «Ну, Дороти, что вы на это скажете?» Но, ну, разумеется, это он его открыл. Я несколько раз молча кивнула. «Здесь лучше понимают мимику». Джей обратился к Льюису. «Как вы себе нравитесь?» «Никак?» — сдержанно ответил Льюис. «Где вы учились играть?» «Нигде». «Нигде? А если серьезно?» Льюис встал на его лице и читал «Я никогда не вру, господин Грант!» механически отозвался Джей. «Я никогда не вру, господин Грант!» Впервые в жизни я видела Джея Гранта растерянным, Он даже слегка покраснел. «Я же не говорю, что вы врете. Но вы так естественно держались перед камерой. У дебютантов это редко выходит. Дороти может подтвердить». Он повернулся ко мне с таким умоляющим видом, что я чуть не прыснула. Я пришла ему на выручку. «Действительно, Льюис, у вас очень здорово получилось». Он посмотрел на меня, улыбнулся и внезапно склонился ко мне, как если бы мы были одни. Правда? Вам понравилось? Его лицо находилось в двух сантиметрах от моего. Я заерзала в кресле. Мне было страшно неловко. Ну, конечно, Льюис, я уверена, вас ждет блестящее будущее. Джей тактично кашлянул, как я и ожидала. Я подготовлю для вас контракт, Льюис. Если желаете, покажу его своему адвокату. Где вас можно найти? Я вжалась в кресло. Будто издалека до меня донесся спокойный голос Льюиса. Я живу у миссис Сеймур. Глава 6 Будь я в Голливуде персоной позначительнее, разразился бы скандал. Ну, а скромный сценарист удостоилась лишь нескольких доморощенных комментариев до да дурацких поздравлений по поводу грядущих успехов моего протеже. Сплетницы не повалили ко мне толпой, слухи не дошли дальше моей родной конторы. В профессиональной газете появилось сообщение, что знаменитый Джей Грант взял на роль никому неизвестного новичка Льюиса Марса и только Пол Брэдт на полном серьезе принялся расспрашивать о моих дальнейших планах относительно Льюиса. Мы повстречались с ним на импровизированном ланче в баре-студии. Пол похудел, что ему очень шло. Вид у него был печальный. Но многие сорокалетние мужчины в наших краях выглядят печальными. И, глядя на него, я вдруг вспомнила, что на свете есть мужчины, существует личная жизнь. Я весело ответила, что никаких планов по поводу Льюица не строю, что искренность за него рада и что скоро он должен переехать. Пол недоверчиво взглянул на меня. «Дороти, мне с самого начала вас нравилось, что вы никогда не лжете и не ломаете идиотских комедий, подобно большинству», здешний женщин. «Ну и что? Только не говорите, что женщина вроде вас способна прожить месяц под одной крышей с красивым молодым человеком и между ними, а он и правда красив, должен признать». Я расхохоталась. «Пол, вы должны мне верить в этом смысле. Он меня совсем не привлекает, и я его тоже». «Знаю, это может показаться странным, но ничего не поделаешь. Вы готовы поклясться?»